Глава девятая. Брачная ночь. В первое воскресенье мая в Комбере праздновали обручение гортензии Гранье де Берни и Этьена де Лазарго. Стоял серый холодный день. Такую погоду садовники называют черемуховая зима, поскольку нередко цветение этого деревца совпадает с возвращением холодов. Это позволило Гадивелли, получившей от маркиза приказ помочь Клеманс, употребив здесь свое кулинарное искусство, бурчать, что не Настя по делом всем им, так как красивый месяц, месяц май, заповедан девичеством Пресвятой Богородицы и вовсе не подходит для свадебного сговора. — Майский брак к напасти! — голосом Пифии предрекала она. И еще, не подобает разводить в мае брачные костры, от них же потом зажигают похоронные факелы. Коль скоро было понятно, что у нее в запасе еще немало столь же жизнерадостных сентенций, мадемуазель де Комбер суховато заметил ей, что все идет только к обручению, а свадьба состоится лишь в конце июня. Но Гадивеллу было трудно сбить с избранной тропки. Она уверяла, что это одно и то же, так как обручальное кольцо будет освящено в церкви, и поэтому в будущем уже невозможно расторгнуть союз, который скрепляется священником. Гортензия знала об этом и с каждым часом теряла надежду. Прошло лишь две недели после ее стычки с маркизом, а больная нога все еще не позволяла ей покидать дом. Удавалось лишь доплестись, прихрамывая до сада. Притом с обеих сторон ее поддерживали Дофина и Клеманс. Между тем Франсуа постоянно копался в саду, обрезал фруктовые деревья, сажал рассаду капусты, салата, парея и семена овощей. Однако, Несмотря на страстное желание что-либо узнать, Гортензия не могла ни сказать, ни услышать иных слов, кроме банальных замечаний о погоде и видах на урожай от сада и огорода. О чем еще можно было говорить под бдительным оком двух стражей? Оставался язык взглядов, когда она видела, что дамы смотрят в другую сторону, ее глаза умоляли заклинали работника сообщить что нибудь о жане увы на ее немые мольбы франсуа лишь виновато пожимал плечами где жан что он делает почему не подает признаков жизни Получив его краткое послание, Гортензия понадеялась, что держит в руках оружие, способное, по крайней мере, заставить Маркиза отложить бракосочетание, быть может, даже на неопределенный срок. Но, по всей видимости, он примирился с необходимостью открыть часовню Святого Христофора. Там же велись какие-то работы, об этом сообщил Пьероне, дважды являвшийся с письмом от своего хозяина к мадемуазель де Комбер. Удалось ли помириться с аббатом Кейролем? Во время своего второго визита племянник Гадивеллы поведал, что в Шодек направляется господин Гарлан, видимо наделенный полномочиями чрезвычайного посла, и что он намерен по поручению своего повелителя встретиться со старым священником. Услышав это, Девушка тотчас перебила его. Почему же дядя не отправился сам? Бедный Пьерони ничего не мог ответить на ее вопрос. Вместо него за это взялась мадемуазель де Комбер. Мой кузен не надеется сладить со своим порывистым нравом, похожим, впрочем, на характер старого аббата. Тоже надо заметить не слишком сговорчивой персоной. Кроме того, во времена, когда старый священник жил в Лозарге, он будучи человеком глубокомысленным и исполненным ученой премудрости, поддерживал прекрасные отношения с наставником Этьена, чьи познания весьма ценил. Их обоих роднила любовь к истории и старым камням. Хотя при всем том их цели были весьма различны, аббат в основном интересовался остатками древнехристианской культуры. «А господин Гарлан...» Прошлым рода Лазаргов? Не только этим. Он, конечно, не слишком вдается в объяснение, но я давно подозреваю, что он занят поисками легендарного клада, зарытого его однофамильцем, предводителем бандитов Бернаром де Гарлааном. Если бы в Лазарке было сокровище уверено, что дядя сумел бы его отыскать, таково и мое мнение. Прибавьте сюда, что Бернар де горлан захватывал и другие крепости, но готово поставить доброе ручательство против горсти орехов, что наш горлан несокрушимо и свято верит, клад спрятан здесь. Что бы там ни было, мой кузен выказывает немалую ловкость и обходительность, высылая вперед своего ученого-гонца. Тот прощупает почву, подготовит старика, и, если сумеет склонить к согласию, маркиз собственной персоной объявится в шод-эге. Понимаю. Но, может быть, вы объясните мне, любезная кузина, коль скоро от вас тут ничего не скрыто, почему же повздорили дядя и капеллан после смерти моей матери? Что послужило причиной их ссоры? И отчего маркиз до сих пор не остыл от своей давней ярости? Однако дофина лишь встряхнула бантами и кружевами чепца. Увы, узнать это мне так и не пришлось. Несмотря на близкие хм, отношения, существующие между нами, ваш дядя не склонен делиться со мной тайнами своей души. Он вообще не любитель исповедоваться перед кем бы то ни было. Никакие иные новости до них не доходили, кроме той, что венчальное кольцо взялся осветить каноник, отец де Комбер, один из немногих оставшихся в живых родственников дофины. Его визита ожидали со дня на день. Гортензия не могла отказать в этой маленькой услуге дофине и собору в Сен-Флуре, капитулу которого принадлежал святой отец. но ее сердце съедала тревога, ведь как только кольцо окажется у нее на пальце, она будет считаться почти супругой. А она убедилась, что из Комбера убежать еще труднее, чем из Лазарга, ибо здесь с нее, по сути, ни на минуту не спускали глаз. Даже если бы растянутая нога снова обрела былую подвижность, а позови ее, Жан, и она заставила бы себя идти, невзирая ни на какую боль. У нее не было ни малейшей возможности выбраться на волю. Ее никогда не оставляли одну. И ночью бегство представлялось столь же немыслимым. Ее спальня примыкала к покоям дофины, и чтобы ее покинуть, приходилось пересечь туалетную комнату хозяйки дома. Моя матушка считала, что за девицей надобен строгий надзор, — объяснила та, — и по сему случаю велела наглухо забить дверь в коридор. Признаюсь вам, я просто не подумала о том, что можно открыть ее заново. Действительно, такая дверь имелась, но со стороны коридора ее заслонял огромный бельевой шкаф. Это не оставляло шансов для ночного побега тем более. что путь через окно был вовсе недоступен, окно выходило на угол дома, под которым отвесно обрывалась вниз скала, и пары простынь не хватило бы на веревку, достаточную, чтобы спуститься на дно обрыва. Но накануне решающего дня, о чудо, Гортензия, встав с постели, обнаружила, что нога... больше не болит, и на нее можно ступать без малейшего неудобства. Она почувствовала такую радость, что чуть не бросилась поделиться доброй новостью с мадемуазель де Комбер. Однако она вовремя сообразила, что вовсе не так уж необходимо, чтобы кто-либо знал о ее выздоровлении. Мало того, ей весьма на пользу, если еще какое-то время... все будут полагать, будто она не может ходить. Между тем дом уже начал сотрясаться сверху донизу в суете, свойственной приготовлением к большому приему. Из шкафов вынимали белье для комнаты каноника и посаженной матери гортензии старой графини де Сент-Круа, которая под вечер, как ожидали, должна была прибыть из Лагиоля. Прочие приглашенные, барон Дантремон с супругой и наместник епископа отец Дейди, обитали в своих родовых поместьях невдалеке отсюда и собирались к ночи вернуться домой, равно как ее жених и маркиз. Раскрывались сундуки для ревизии посуды большого обеденного сервиза из марсельского фаянса, украшенного букетами розочек, Старинных хрустальных бокалов и столового серебра, которое надлежало хорошенько протереть испанским мелом, притом не жалея рук, после чего оно должно было обрести зеркальный блеск. Наконец, вскоре должна была прикатить Гадивелла в сопровождении Пьеронни, их в своей бороте обязался привести Шапиу. Ее прибытие, а также всеобщая суматоха, Неминуемо должны ослабить надзор за гортензией, ведь на кухне уже начался танец-кастрюль, теперь у Климанс должно хватить забот и, помимо сопровождения постоялицы медленно прогуливающейся по саду. После чая на кухне вспыхнула настоящая перепалка между Климанс и Гадивеллой по поводу того, сколько меда и миндаля следует положить в некий пирог. Крики двух почтенных дам проникли сквозь стены и долетели до салона, тотчас оторвав мадемуазель де Комбер от ее вышивания. Преисполненная надежд, гортензия подождала несколько минут, и, слыша, что шум голосов усиливается, наконец решилась: взяла для виду тросточку, которую ей дали, чтобы она могла передвигаться по дому, открыла балконную дверь. и вышла в сад. Она достаточно знала Гадивеллу, чтобы рассчитывать на продолжительное выяснение отношений, особенно если кто-либо неосторожно подверг сомнению ее верховенство в вопросах кулинарии. Около балконной двери была посыпана щебенкой небольшая площадка. Далее под легким уклоном вниз шла тропа к большой купе деревьев, скрывавшей реку. Сад показался Гортензии красивее, чем когда-либо, ведь ей впервые удалось проникнуть сюда без сопровождения. Повсюду сверкающими желтыми ракетами раскрывались цветки дрока, а живые изгороди утопали в кипении цветущего боярышника. Сирень уже отцвела, но настала пора левкоев, их аромат разносился в воздухе и перебивал запах дыма из труб замка. Но вся эта красота меркла в глазах гортензии перед тусклым блеском воды, просвечивавшей внизу сквозь ветки деревьев. Эта река текла мимо дома Жана. Она может привести к нему. Она не думала ни о чем, кроме одного. Ей надо бежать к тому, кого она любит. Укрыться вместе с ним в какой-нибудь горной расщелине, сделать так, чтобы между ней и церемонией обручения встало непреодолимое препятствие. Ибо она знала, что такое возможно. Ее мать в день, когда дочери исполнилось шестнадцать, по настоянию отца, обеспокоенного слишком пышным расцветом девушки, предостерегла ее против неких опасных порывов чувства, безрассудных увлечений, но никакое влечение не могло быть сильнее того, что вело ее к Жану. Ей уже казалось, она видит меж обросших лишайником деловых стволов его мощную фигуру, вот он широким шагом продирается сквозь кусты, гордо подняв голову, увидеть его вновь, обрести возлюбленного, а потом... Забыть обо всем. Иллюзия была такой полной, что она позвала Жан, Жан, подожди меня. Мужчина повернулся к ней и стал приближаться. Гортензия не смогла сдержать стона разочарования. Это был всего только Франсуа. Но он уже подбегал к ней, преграждая дорогу. Мадемуазель, что вы здесь делаете? «Почему вы одна?» «Я думал, что я еще не могу ходить». «Уже могу, как вы убедились, Франсуа. Но там наверху ничего пока об этом не знают. Я воспользовалась кухонной ссорой и сбежала». Но куда вы хотите податься?» «Я слышал, вы звали Жана. Завидев вас, я подумала, что это он. О, Франсуа, отведите меня к нему». «Ведь завтра обручение, а я не хочу, не могу!» Слезы залили ее лицо, хотя она не отдавала себе в этом отчета. Охваченная неистовым желанием убедить Франсуа исполнить ее самое заветное чаяние, она вцепилась в его кожух и почти повисла на нем. Франсуа схватил оба ее запястья, оторвал их от своей одежды но продолжал сжимать в ладонях. «Помолвка, не свадьба. Но вы же знаете, что это почти так же серьезно. Жан обещал, что поможет мне бежать, и ничего не сделал. Вы ошибаетесь. Он изо всех сил пытается найти средства вырвать вас из лап этих людей. Мы часами прикидывали, какой тут есть выход». но вас сторожат лучше, чем в Лазарге. Мадмуазель Дофина желает этой женитьбы так же сильно, как и ваш дядя, а я обманулся. Я никогда не должен был бы доставлять вас именно сюда. Невозможно найти способ, как вам выбраться. Но ведь я уже выбралась. Вот она я. Так не будем же терять время, Франсуа. Скоро меня хватится, позовут. Умоляю, отведите меня к Жану. Это невозможно. Невозможно? Но почему? Его здесь нет. Он отправился в Шодег, и мне неизвестно, когда он вернется. Что он там делает? Старый аббат Кейроль при смерти. Он призвал его к себе. При смерти? Но тогда, прошу вас, мадемуазель Гортензия, не оставайтесь здесь. Не надо, чтобы нас видели вместе. Если моя хозяйка узнает, что мы знакомы достаточно хорошо, она перестанет доверять мне, и я уже ничем не смогу вам помочь. Возвращайтесь. Я же говорю, помолвка не свадьба. Когда Жан вернется... Он, может быть, найдет выход. Они оба замолчали. Гортензия со вздохом отвернулась от него. «Ну, хорошо. Если вы говорите, что так лучше, я вернусь. Но прошу вас, Франсуа, не оставляйте меня так долго без весточки. А когда увидите Жана, Она помедлила. удерживая на устах слова, которые давили на нее так тяжело, будто сковывали навечно. «Что сказать, когда я увижу Жанна?» «Что я люблю его!» Почти бегом она пустилась к дому. Мадам Пушинка, в последний раз за день обходившая свои владения, поспешила ей навстречу, и с самым торжественным видом сопроводила до самого салона. Ее отсутствие не заметил никто. Однако на сей раз она сочла бесполезным продолжать притворяться недужной, и когда Мадемуазель де Комбер в чепце, слегка сдвинутом на бок, вернулась к своему прерванному занятию, она нашла гортензию, стоящей у окна. Надо же! Произнесла она, окинув девушку рассеянным взглядом. Вы уже стоите? И без трости? Мне кажется, все прошло. Прекрасно. По крайней мере, хорошая новость. Я-то опасалась, что придется показывать своим знакомым увечную невесту. Вертикальная поза как нельзя лучше соответствует достоинству. Достоинству, увы. именно заботы о его поддержании облекли церемонию обручения в мрачноватое тона все произошло весьма торжественно но отнюдь не празднично хотя видимость была соблюдена в салоне букеты ирисов и белого терновника являли слабое подобие сада закутанного холодной серой дымкой Этьен держась очень прямо и, на удивление, отстраненно в своем мышино-сером эдингтоне и пышном галстуке, делающих его выше ростом, надел на палец гортензии, стоявшей с еще более отсутствующим видом в платье из бледно-розового фая, обручальное кольцо, которое носили все лазарги с XVI века. Сардоникс с выгравированным на нем фамильным гербом Самое неженское украшение, какое только можно вообразить. Благовоспитанное перешептывание и негромкие рукоплескания приветствовали этот жест, после чего будущие супруги выслушали поздравления присутствующих. Затем все направились к накрытому столу. Сидя рядом с Этьеном в центре стола, украшенного букетиками ландышей, Гортензия ощущала себя на каком-то представлении, притом скорее зрителем, нежели главным действующим лицом. Все было странным в этом собрании неизвестных ей лиц, пришедших поприсутствовать при важнейшем событии в ее жизни, на которое обычно приглашают только самых близких и нежно любимых людей. Удивленный взгляд девушки поочередно останавливался на тех, кто в этот час окружал ее. Каноник де Комбер в точности соответствовал тому впечатлению, какое должен производить образцовый каноник. Он был невысок, тучен, с розовой круглой физиономией, свидетельствующей об исполненном терпимости уме и благородном сердце. Он любил Господа, людей, цветы, обильную трапезу, Несмотря на отпечаток некой суровости, лежавшей на всем его облике, этот человек излучал добродушие. Полной противоположностью ему был отец Дэйди, чья громоздкая фигура в одеянии бутылочного цвета одним своим видом норовила подавить окружающих. Все в нем отличалось яркостью, и лицо... приобретшая с течением времени пунцовый отлив, и живописный язык, блистающий всеми красками воинского красноречия. У него осталась только одна рука, другую он потерял в битве, даже название, которое не мог припомнить, столько их теснилось в его памяти. Впрочем, бравый клирик прекрасно обходился и тою, что ему оставил случай. Просить же помощи у кого бы то ни было, он считал унизительным. Именно поэтому мадмуазель де Комбер устраивала так, что ему всегда подавали самый острый нож, не желая видеть, как он дробит и крушит ее розовые тарелки, как это с ним уже единожды случилось. Он слыл большим смельчаком и добрым сотрапезником. По крайней мере, когда мог позволить себе это. Но теперешние обстоятельства явно не подходили для увеселений, и он сидел хмуро насупившись. Вдовствующая графиня Де Сент-Круа оставалась его личным и вечным врагом. Давным-давно они любили друг друга. Еще тогда, когда мадемуазель де Соранж походила на нежный Асфодель, однако брак между ними был невозможен, со временем их чувство прокисло, как второсортное вино. И теперь, когда лица обоих покрылись морщинами, а волосы посидели, они вели друг с другом нескончаемую войну, немало веселившую окружающих. Ныне графиня имела вид высокой, сухощавой и угловатой дамы с кожей, тона которой никто не взялся бы определить под слоем белой пудры и румян. Но от былого великолепия остались огромные, мерцающие, темные глаза, во время она, несомненно, умевшие гореть подлинной страстью. Что касается барона и баронессы Дантремон, хотя их не связывало никакое, сколь угодно далекое родство, они призабавно походили друг на друга, что нередко случается с людьми, долго живущими вместе. Они выглядели парой статуэток мейсонского фарфора, забытых на клавесине, задвинутым куда-нибудь в уголок одного из павильонов Трианона. Шаловливая грация. старомодная хрупкость и фасоны нарядов делали их преданными современниками эпохи его возлюбленного величества молодого Людовика XVI. Среди всех этих людей Фульк де Лозарк, суровый, но до крайности элегантный в своем черном фраке, походил на падшего мятежного ангела, незринутого с небес за то, что захотел похитить слишком много света. Он являл собою разительный контраст со своим сыном, таким белокорым, бледным и настолько похожим на жертву, влекомую на заклание, что это потрясло гортензию. Появившись, Этьен не вымолвил и десяти слов, а с тех пор, как они сели за стол, ни разу не взглянул на нее. Она видела лишь его профиль. Он молчал, глядя куда-то в пустоту, и, казалось, был еще дальше от присутствующих, чем неподвижные портреты предков рода Комбер, висевшие по стенам.